А когда наступил 11-й служебный день, она сказала: и конкуренция, которую центра буква замыслила искоренить слиянием обоих издательств, разгорелась с новой силой. Современные авторы, а равно и авторы, перешедшие от царского режима в начале реформы, сильно опечалились. Были две кормушки, взгливо восклицали они. Остала одна кормушка. Но время шло, и авторы убедились, что особых изменений не произошло. Были две кормушки, восклицали они ещё везгливее, и остались две кормушки. И в мглезлотопоевских коридорах продолжались дикие схватки за обладание авторами. Бывшие водопоевцы считали высшей доблестью перехватить авторов в вестибюле и подписать с ним договор именно в той комнате, где сидели они, но никак не в комнате, где заседали бывшие золотолетовцы. Ту же тактику применяли золотолетовцы. И таким образом в объединенном издательстве между двумя точками ежедневно проводились две прямые линии, что со времен Эвклида считалось невозможным. И вот все об этих странных людях. Жил в ту пору в Москве писатель Модест Хомяков. Автор двух книг, из коих одна «Бураны», была издана в 1911 году. Другая же «Буруны». в 1925 году. Придях к заключению, что читатель соскучился и ждёт от него третьей книги, Модест Хамиков пришёл в Златопой позадировать почву. Уже в вестибюле его остановил благообразный старичок, сразу признавший в Хамикове писателя, уцелевшего от старого мира. "Модест Львович", сказал он, "подкинули бы нам полное собрание своих сочинений". Хамиков согласился подкинуть. Кстати, собрание сочинений оказалось у него в портфеле. Договорившись с бывшими водопоевцами, Модест направился к выходу, но здесь был обнаружен молодым человеком, который сразу узнал в Хомякове автора, признавшего советскую власть на неделю раньше Мексики. «Здравствуйте, товарищ Хомяков!» — сказал молодой человек. «Подкиньте нам свои романы для собраница сочинений!» «А я уже подкинул», — сказал простодушный Модест. «В бывший водопой. Для собраница сочиненец». Здравствуйте, с горечью закричал молодой человек. Ведь вы современный автор, исследовательно подведомственный бывшему лету. Давайте собранница. Собранница оказалась у простодушного Модеста в портфеле. Книги же с данными водопоевцам строгий молодой человек обещал отобрать. Тихий Модест засел на своей собачьей площадке за грозовую повесть, ничего не зная о том, что в Златопое и за его собранница началась свалка. Однако молодому человеку не удалось победить благообразного старичка, но и старичку не удалось одолеть молодого человека. Мы, упрямо бормотал водопойный старик, уже включили хамикова в план, ведь он типичный автор уцелевший от старого режима. А мы не включили, надсаживался золоталетовский молодец. Насчёт старого мира нам ничего не известно, но зато хорошо известно, что он признал советскую власть ещё раньше Мексики, de jure и de facto. И через 2 месяца в рекордный срок объединённое издательство Златопой выпустило в продажу двух хамековых. Одно собрание было издано в косовороточных переплётах и карточной суперобложке. Предисловие принадлежало пиру академика хут наук и имело налёт социальной грусти. То же самое собрание сочинений появилось одновременно в жёлтой обложке с изображением балок и мордочек с предисловом того же худ академика, но уже с примесью социального негодования. И к удивлению читателей, на обоих собраниях стояла издательская марка Златопое. Но это ничто, добавила Шахиризада, в сравнении с историей о преступлении Якова Трепитова. И товарищ Фонатюк, возглавлявший комиссию по чистке аппарата, подумал: Клянусь Госпланом, я не уволю её, пока не узнаю эту историю.